Глава шестая. Пока горит папироса. Савенков угостился папироской, которую предложила спортсигара Воглев. Расположились на скамеечке среди сосен в вышней части двора, удаленной от служб и соседей, и проезжей части, и всякого иного назойливого внимания. Расскажите, как там, ссылки. Савенков, чувствуя, что ему не подобает задавать обитателям конспиративной дачи вовсе никаких вопросов, касающихся их самих, проявил открытость. «В Варшаве заметно лучше. Сидели, дымили. К вечеру из травы налетела мошка, к Виолы, Чухонская, Чухонской, Вологодской. Люди там хорошие, только много пьют и много болтают», – закончил Савенков, затянулся, Протяжно выдохнул дым. Ссылки воля. Провокаторы, ну их всегда следует опасаться. Серьезные разговоры только с доверенными людьми. Выслушав его, Воглев подумал, тряхнул головой, спросил предметно: Вы делу какому-нибудь обучены? Какому? Какому-нибудь практическому. У меня юридическое образование, полученное в Санкт-Петербургском университете и законченное в Германии. А такому делу, чтоб польза была? Савенков замер, напрягся, помедлил, спесиво поворотил к собеседнику лицо свое. Что вы имеете в виду? Химия, технические науки, конкретно прояснил тот. «В этом случае настоящему делу мне придется обучаться на месте», – «спрохладцы», – ответил Савенков. «Значит, готовы все-таки?» Да, «Давно готов. Я бежал, чтобы продолжить борьбу, а не тянуть до скончания ссылки». «Лучше сгореть в деле, чем перегореть в спорах». Ежов прав. Монархия изжила себя и теперь догнивает. «Французскую революцию намерены делать?» У власти одни слова и благие намерения. Все поступки совершаются людьми снизу. Снизу? Воглев посмотрел с подозрением. Савенков не обратил внимания и продолжал. Народ темен, это правда. Но мы можем ему помочь. Наш долг родеть за бесправных. Помогать им на стачках, организовывать, агитировать, бороться за права забитых и угнетенных, используя полученное образование. Образование. Воглев повесил голову и будто бы над чем-то тяжко задумался. Образование в данном случае чистое фикция. Рабочие не имеют защиты закона о труде, а крестьяне голодают, потому что у них нет земли, заводясь, сказал Савенков. Народ неграмотен. Я был на севере, я видел этих людей. Мы делаем что-то в столице и в Москве, но этого мало. Следует вести беседы с рабочими, склонять их к правильному пониманию жизни. Надо распространять литературу и даже больше того, организовывать массовые забастовки. Протест должен вылиться на улицы. Ему нужно обрести вещественную форму. Ага, в стремительно мрачнел, как в 901 году студентов загнали солдаты, организаторов стачек в ссылку. Пусть так, но мы должны продолжать. В ссылке я понял, что бесполезно ограничивать монархию и конституции. Нужно менять саму систему. Как же вы намерены это делать? Объединять народ. Прежде всего в столице и крупных городах. Организовывать рабочие движения. Пролетариата здесь много, он беден и доведен до отчаяния. На какие шиши организовывать? Усмехнулся Воглиф и крепко затянулся. «Будем пользоваться тем, что есть!» Голос Савенкова звучал отрешенно. «А вы что можете предложить?» «Убивать их, мразей, всех, по одному. Мразей никогда не бывает много. Если их давить, они обязательно кончатся». Воглев почти рычал. «Устранить какого-то министра, как символ системы, безусловно, полезно для дела». Лишившись этой персоны, Система останется без знамени и может оказаться склонной к позитивным переменам. Но убивать всех... «Убивать всех!» – по-настоящему зарычал Воголев. Убийство одного чиновника заставит остальных насторожиться. Смерть двоих или троих принудит остальных застыть в страхе. Если исполнителей высокого ранга казнить регулярно, Правительство призадумается, что оно ранее делало не так, и почему у народа такая реакция. Савенков слушал его, задумчиво сосал папиросу, потом сказал. «Индивидуальный террор, по сути, дьявольское искушение, когда не веришь в силу рабочего класса. Мы много говорили об этом в ссылке. Для мести деспотии он чудо как хорош. Они – насилие, мы – бомбу». Но делать революцию динамитом все равно, что кидать в болото камни. Только плюх, и нет его. А взамен репрессии. Чтобы переломить ситуацию в свою пользу коренным образом, надо организовывать народные восстания и всей массой сносить обветшавшие здания гнилой монархии. Это такие общие слова, даже удивляюсь, что вас отправили в ссылку. «Террор полезен, не спорю терпеливо», – продолжил Савенков. Но вместе с народным движением, а не вместо него. Для организации народного движения нужно убеждение масс, а не только лишь убийство отдельных лиц. Добрым словом и динамитом можно сделать больше, чем просто динамитом». «Нелегко оставаться добрым, когда нет денег», – В вторе своим мыслям сказал Воглев. «Средства, – деликатно заметил Савенков, – можно добыть, если хватит духу» на экспроприацию их у финансистов и банков. Воглев неподвижно смотрел в землю. «Со мной вы говорите одно, за столом другое», – пробурчал он. «Как-то не складывается беседа», – засомневался Савенков. «Я перед ним сам как не в себе». «Что это? Откуда?» «Там было не совсем уместно». «Ежов паяц. Перед графиней я не хотел предстать совершеннейшим злодеем». А передо мной не боитесь? Сейчас Воглиф изрядно подавлял. От него исходила неприкрытая угроза. Я уже государственный преступник, решил напугать его Савенков. Не боюсь. Что вы предлагаете? Дело надо делать. Какое дело? Узнаете. Воглиф резко встал, бросил под ноги окурок, топнул по нему и, слегка ковыляя, зашагал к дому.